Солнце желтым косяком полеглось на лавке Я сегодня босиком бегала по травке Я видала, как растут острые травинки Я видала, как цветут синие борвинки. Я слыхала, как в пруду квакала лягушка Я слыхала, как в саду плакала кукушка Я видала гусака у цветочной грядки Он большого червяка расклевал укатки. Я слыхала соловья Вот ты вон хороший Я видала муравья под тяжелой ножей Я такому силачу два часа дивилась А теперь я спать хочу It